Глава четвертая. «Что он сказал?» — воскликнул Майрон. «Они хотят денег», — ответил Баки. «Сколько?» «Не знаю». Майрон удивился. «Как не знаете?» «А они не объявили?» «Думаю, нет». Голос Баки заглушал какой-то шум. «Вы где?» — спросил Майрон. «В Мэрионе. Дело в том, что на звонок ответил Джек. Он все еще в шоке». «Джек ответил на звонок?» да новая неожиданность. Похититель позвонил Джеку в Мэрион? Да, Майрон, вы не могли бы вернуться к нам? Так будет проще объяснить. Уже еду. Он свернул на автостраду и скоро оказался среди зелени, вернее, в море зелени. Окрестности Филадельфии утопали в сочных лужайках, буйном кустарнике и густых деревьях. И все это находилось совсем рядом, в географическом смысле, по крайней мере, с самыми захудалыми улочками города. Майрон вспомнил, как пару лет назад они с Уином ехали на игру «Орлов» к стадиону ветеранов. Сначала именовали итальянский район, потом польский, затем афроамериканский. Выглядело это так, будто кто-то провел между ними невидимую, но нерушимую границу, как в «Звездном пути». По этнической пестроте город братской любви вполне мог сойти за бывшую Югославию. Майрон свернул на Ардмуравиню. Мэрион находился мили дальше. его мысли снова вернулись к Уину. Интересно, как он отреагирует на материнский аспект в данном деле? Вряд ли положительно. За годы их дружбы Майрон лишь раз слышал, как Уин упоминал о матери. Это было в начале их учебы в университете Дюка. Они жили в одной комнате и только что вернулись после бурной студенческой вечеринки. Пиво текло рекой. Майрон не Никогда не отличался особо крепкой головой. После двух стаканов уже лез целоваться с тостером. Сам он считал, что в этом виновата дурная наследственность. Его предки не дружили с алкоголем. Уин вел себя так, словно вместо молока его вскормили шнапсом. Спиртное на него вообще не действовало. Правда, на той пирушке крепкий коктейль с водкой повлиял даже на его твердую походку. Он только с третьей попытки открыл дверь в комнату. Майрон сразу плюхнулся на постель, потолок крутился над ним с неимоверной быстротой, он закрыл глаза, руки вцепились в кровать, кровь отхлынула от лица, в желудке слабо шевелилась тошнота. Майрон спрашивал себя, вырвет ли его, и молился, чтобы это случилось скорее. «Милые студенческие вечеринки! Какое-то время никто из них не говорил ни слова». Майрон подумал, что Уин заснул или исчез, растворился в ночи. Наверное, он плохо держался за свою кровать, и центробежные силы выбросили его в окно и швырнули прямо в бездну. Вскоре из темноты раздался голос Уина. «Посмотри на это!» У кровати появилась рука, и что-то бросило на Майрона. Тот осторожно отпустил одной рукой кровать. «Вроде ничего». Он нащупал лежавший на груди предмет и поднес к глазам. При ярком свете с улицы, кампусы освещают, как рождественские елки, разглядел, что это фотография. Изображение выцвело и потускнело, но Болитер различил что-то похожее на дорогую машину. — Это Роллс-Ройс? — спросил Майрон. Он не разбирался в автомобилях. — Нет, Бентли С-3 Континенталь, fly Супер. — поправил Уин. — 1962 года. Классическая модель. — Она твоя? — Да. Кровать продолжала вращаться. — Откуда ты ее взял? — Подарил один парень, который трахал мою мать. — И все. Конец. Больше Уин не сказал ни слова. Словно воздвиг между ними стену, не только непроницаемую, но и неприступную, окруженную рядами противопехотных мин, глубоким рвом, и матками колючей проволоки под током. В следующие десять с половиной лет Уин больше ни разу не упоминал о матери. Ни тогда, когда каждый семестр к двери его университетской комнаты приносили посылку из дома, ни позднее, когда посылки приходили ко дню рождения в его офис, ни в тот далекий день 10 лет назад, когда Майрон встретился с ней лично. Простой деревянный знак у дороги гласил гольф-клуб Мэрион. Никаких тебе только для членов клуба, или «Мы элита, проходите мимо», или «Для этнических меньшинств, служебный вход, зачем?» Все понятно и так. Последний трясам, игра, в которой участвуют три игрока, на турнире только что закончился, и публика успела разойтись. Во время соревнований Мэрион вмещал всего 17 тысяч зрителей, вдвое меньше, чем другие поля для гольфа, но на автостоянке все равно было не протолкнуться. Большинству посетителей приходилось парковаться по соседству в колледже Хаверфорд. Регулярно курсировали челночные автобусы. У въезда на автостоянку Болитера остановил охранник. «У меня встреча с Уинзером Локвудом», — объяснил Майрон, последовал кивок и приглашающий жест руки. Баки подбежал к нему, прежде чем он успел выбраться из автомобиля. Его круглое лицо раздулось, точно он набрал за щеки мокрого песка. — Где Джек? — спросил Майрон. — На западном поле. — Где? — В Мэрионе два поля, — объяснил старик, задергав головой, — восточное и западное. Первое более известно, во время чемпионата западное поле используют для тренировок. — И ваш взять сейчас там? — Да. — Тренируется? — Разумеется. Баки бросил на него удивленный взгляд. — Так делают после каждого раунда. Все гольфисты это знают. «Кажется, вы играли в баскетбол. Разве вы не отрабатывали броски после игры?» «Нет». «Я уже говорил, гольф довольно специфичен. Игроки просматривают запись сразу после матча, даже если провели его удачно. Они изучают свои хорошие удары и стараются понять, что было не так, если удары получались плохо. ну Как бы переигрывают день заново». «Понятно», — хмыкнул Майрон. «Так что насчет звонка похитителя?» — Я отведу вас к Джеку, — произнес Баки. — Пойдемте. Они миновали восемнадцатый фэрвей, потом пересекли шестнадцатый. Примечание. Часть поля между стартовой зоной и гримом, финальной площадкой, где находится лунка. Конец примечания. В воздухе пахло свежескошенной травой и цветочной пыльцой. В этом году на восточном побережье летали тучи пыльцы — Местные аллергологи потирали руки, подсчитывая барыши. Баки покачал головой. «Взгляните на эти рафы», — пробормотал он. «Невероятно! Примечание рафы — участки высокой и грубой травы вокруг Фервея. Конец примечания. Старик указал на длинную траву. Майрон не представлял, о чем он говорит, поэтому просто кивнул и зашагал дальше». — Чёртова Ааг хочет сделать площадку непроходимой для игроков, — продолжил Баки. Примечание Ааг — Американская ассоциация гольфистов. Конец примечания. — Вот почему здесь столько рафов. — Господи! Это всё равно, что играть на рисовом поле. А как они выкашивают траву на грине? С таким же успехом можно было бы превратить его в каток. Майрон молчал. Они быстро шли вперёд. Вот одна из знаменитых дырок от каменоломни, заметил Баки, немного успокоившись. Ага. Старик болтал без умолку. Это бывает, когда люди нервничают. Строители проходили шестнадцатую, семнадцатую и восемнадцатую лунку, говорил Баки тоном гида, рассказывающего о Сикстинской капелле, и наткнулись на каменный карьер. Но вместо того, чтобы обогнуть препятствие, включили его в игровое поле. — Надо же! — отозвался Майрон. — Храбрые тогда были люди. Кто-то болтает, когда нервничает, а кто-то начинает ехидничать. Они миновали стартовую зону и свернули направо, вдоль Гольфхаус-Роуд. Хотя соревнования закончились час назад, кучка игроков еще гоняла тут мячи. Поле для тренировок. Да, профи отрабатывали удары всевозможными клюшками, деревяшками, железками... и орудиями покрупнее, которым давали ласковые прозвища вроде «Берта» или «Кэти», но этим дело не ограничивалось. Примечание. Деревяшка — клюшка с большой головкой, железка — клюшка с плоским крюком. Конец примечания. Большинство участников чемпионата бурно беседовали, обсуждают тактику своей игры — проверяли новую экипировку со спонсорами, обменивались информацией и просто болтали с другими спортсменами, энергично дымили сигаретами. Странно, но многие профессионалы были заядлыми курильщиками и даже общались со спортивными агентами. В среде гольфистов поле для тренировок называлось офисом. Майрон узнал Грега Нормана и Ника Фалдо, потом заметил Теда Криспина и восходящую звезду гольфа, шедшего в рейтинге сразу после Джека Никласа, лакомый кусочек для каждого агента. Это был симпатичный двадцатитрехлетний паренек, спокойный и приятный, с красивой молодой невестой. И агента у него, кстати, еще не было. Майрон проглотил слюну. — Черт возьми, что вы от него хотите? В конце концов, он тоже человек, и ему нужны хорошие клиенты. — Где Джек? — спросил Болитор. — Чуть дальше, — ответил Баки. Заявил, что собирается поупражняться в одиночестве. — Как на него вышел похититель? — Позвонил в Мэрион и сказал, что у него срочное дело. — И это сработало? — Да, — подтвердил старик. — Вообще-то на линии был Чед, он назвался сыном Джека. — Интересно. — Когда поступил звонок? — Минут за десять до того, как я позвонил вам. — Баки остановился и кивнул в сторону, вот он. Джек колдран оказался невысоким толстяком с пухлым торсом и огромными бицепсами, как у попа и морячка. Копна растрепанных волос колыхалась на ветру, обнажая пятна залысин. Он держал в руках клюшку и яростно размахивал ею. Кому-то это могло бы показаться странным. «Тебе говорят, что твой сын похищен, а ты катаешь мячики». Но Майрон его прекрасно понимал, тренировка успокаивает нервы. Когда Майрону приходилось туго, он выходил во двор и бросал мяч в баскетбольную корзину. Каждый расслабляется по-своему, один пьет, другой глотает таблетки, третий носится по дорогам на машине или играет в компьютерные игры. Когда Уину хотелось разрядиться, он смотрел видеопленки со своими сексуальными похождениями. Но это Уин. — А кто рядом с ним? — поинтересовался Майрон. — Дайана Хоффман, — пояснил Баки, — его Кэдди. Майрон знал, что женщины Кэдди часто встречаются на профессиональных турнирах. Некоторые игроки даже нанимают своих жен. Получается неплохая экономия. — Она в курсе того, что происходит? — Да. Дайана находилась здесь, когда Джеку позвонили. Они близкие друзья. — Вы уже сказали, Линди? — Баки кивнул, я ей сразу сообщил. — Вы не против, если я вас покину? Хочу вернуться в дом и посмотреть, как там дочь. — Хорошо. — Как мне с вами связаться, если что-нибудь произойдет? — Позвоните на мобильник. Баки тяжело вздохнул. — В они запрещены звонки на сотовые телефоны. — Табу. — Я тут новичок, — возразил Майрон. — Просто позвоните. Балитор направился к спортсменам. Дайана Хоффман стояла, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, и внимательно смотрела на согнутую спину Колдорона. Во рту у нее почти вертикально торчала сигарета. Она даже не повернула голову в сторону Майрона. Джек Колдорон изогнулся и распрямился, как сжатая пружина. Мяч полетел к дальним холмам. Колдран обернулся, взглянул на Майрона, сухо улыбнулся и кивнул. — Вы, Майрон Болитер? — Да. Гольфист пожал ему руку. Даяна Хоффман хмуро следила за движениями игрока, словно проверяя, насколько безупречна техника его рукопожатия. «Спасибо, что согласились нам помочь», — произнес Джек. Теперь, когда они стояли лицом к лицу в нескольких футах друг от друга, Майрон увидел, как измучен этот человек. Блеск и уверенность успешного игрока уступили место болезненной бледности — В глазах застыло удивленное непонимание, как у человека, которому неожиданно заехали кулаком под дых. «Вы недавно пытались вернуться в спорт», — заметил Колдрон, — «с Нью-Джерси». Майрон кивнул. «Я видел вас в новостях. После такого перерыва это трудный шаг. Тянет время. Не знает, как начать. Майрон решил ему помочь. Расскажите мне о звонке». Взгляд Джека скользнул по лужайке. — Вы уверены, что это безопасно? — тихо проговорил он. — Тот парень сказал, — никакой полиции. Мы должны вести себя, как обычно. — Я всего лишь агент в поисках клиентов, — возразил Болитер. — Общаться со мной — обычное дело. Колдрен секунду подумал и кивнул. Он так и не представил Майрону Дайану Хоффман. Женщина, похожая не возражала. Она стояла в 10 футах от них, неподвижная, как камень, прищурившись... Обветренное лицо сдержано и хмуро. Пепел на ее сигарете стал таким длинным, что почти бросал вызов силе тяготения. Даяна была в кепке и специальном костюме Кэдди, смахивавшем на роба дорожного рабочего. Ко мне подошел президент клуба и шепнул, что мой сын просит меня срочно подойти к телефону. Я вернулся в раздевалку и взял трубку. Внезапно он заморгал, дыхание стало тяжелым, Джек был в желтой тенниске в обтяжку, и при каждом вдохе было видно, как его грудь вздымается под тонким хлопком. Майрон ждал. «Это был Чед», — наконец выдавил Джек. Он только успел сказать «папа», и кто-то вырвал у него трубку. Потом я услышал низкий мужской голос. «Голос очень низкий?» «Да». «Вам он не показался немного странным?» «Ну, может, неестественным?» «Теперь, когда вы об этом упомянули, пожалуй, да». «Электронный преобразователь», — решил Майрон. «С помощью подобных штучек можно заставить Барри Уайта говорить голосом четырехлетней девочки, и наоборот. Достать их нетрудно в любом магазине электроники. Значит, слова Линды и Джека про мужской голос ничего не стоили. Похититель с таким же успехом мог быть женщиной». «Что он вам сказал?» что мой сын у него, и если я позвоню в полицию или куда-нибудь еще, Чеду придется плохо. Он утверждал, что за мной постоянно следят. колдран оглянулся по сторонам. Вокруг не было ничего подозрительного. Только Грег Норман улыбнулся им издалека и поднял большой палец. «Хороший день, приятель!» «Что еще?» — уточнил Майрон. «Он объяснил, что желает денег. Сколько?» много Пока не знает точно, сколько именно, но хочет, чтобы я был наготове. А потом он перезвонит. Майрон скорчил гримасу. Он не назвал вам сумму? Нет, сказал только что много. И вы должны быть готовы? Да. Бессмыслица. Похититель, не знающий, сколько намерен получить? Можно говорить, на чистоту, Джек. колдран выпрямился. и одернул тенниску, у него была почти мальчишески обезоруживающая внешность. Широкое и приятное лицо, слишком мягкое, чтобы таить в себе какую-то угрозу. — Не надо меня щадить, — пробормотал он, — выкладывайте правду. — Это может оказаться мистификацией? Джек быстро взглянул на Даяну Хоффман, она шевельнулась. Джек повернулся к Майрону, что вы имеете в виду? За этим может стоять Чед? Длинные пряди его волос упали на глаза, Джек откинул их. На лице появилось какое-то новое выражение — раздумье. В отличие от Линды Колдрон, эта мысль не заставила его взвиться на дыбы. Он отнесся к ней всерьез, вероятно, потому что она давала ему надежду на безопасность сына. — Было два голоса, — буркнул он, — там, по телефону. Существуют преобразователи речи. Майрон объяснил, что это такое. Лицо колдрана сморщилось. — Не знаю. — Вы полагаете, Чед здесь замешан? — Нет, — ответил Джек. — Но разве можно ожидать подобного от собственного ребенка? Я просто пытаюсь быть беспристрастным, насколько это вообще возможно. Думаю ли я, что мой сын способен на такое? — Нет, разумеется. Но я знаю, что есть много родителей... которые ошибаются насчет своих детей». «Верно», — подумал Майрон. «Чед когда-нибудь сбегал из дома?» «Нет». «В семье возникали какие-нибудь проблемы, которые могли толкнуть его на данный шаг?» «Разыграть собственное похищение?» «Ну, я не говорю, что это должно быть что-то очень серьезное. Например, вы или Линда просто вывели его из себя?» «Вряд ли». Голос Джека прозвучал отчужденно, не могу припомнить. Он поднял голову. Солнце уже висело низко и не так сильно било в глаза. Но колдран все равно щурился, приложив к колбу ладонь вместо козырька. Этот жест напомнил Майрону фотографии Чеда в доме. — У вас есть какая-то идея, Майрон? — вдруг спросил Джек. — Так, пустяки. Я все-таки хотел бы ее услышать. «Насколько сильно вы хотите выиграть этот турнир, Джек?» По губам гольфиста скользнула слабая улыбка. «Вы спортсмен, Майрон, сами знаете». «Верно», — согласился Болиттер. «Так в чем дело?» «Ваш сын тоже спортсмен». «Наверное, он тоже знает». «Да». Помолчав, Колдрон добавил, «Так в чем все-таки дело?» «Если бы кто-нибудь хотел выбить вас из седла». Что он сделал бы, чтобы помешать вам выиграть чемпионат?» В глазах Джека снова появилось ошеломленное выражение человека, которого внезапно ударили в живот. Он шагнул назад. «Я только предполагаю», — поспешно добавил Майрон. «Не утверждаю, что ваш сын...» «Ну, стараетесь рассмотреть все возможности», — закончил за него Колдрон. «Да». «Даже если то, что вы сказали, правда...» За этим не обязательно стоит Чед. Не исключено, меня пытается достать кто-то иной. Джек взглянул на Дайанну Хоффман и добавил, подобное уже случалось. То есть? Спортсмен ответил не сразу. Он отвернулся и стал смотреть в ту сторону, куда улетали его мячи. Там не было ничего интересного. Джек стоял спиной к Майрону. Вы слышали, что много лет назад я проиграл чемпионат? — Да, в тот раз произошло нечто похожее, — уточнил Майрон. — Видимо, — медленно проговорил колдран Дело в том, что за этим может стоять кто-то другой, не обязательно Чед. — Вероятно, — согласился Майрон. Он не стал упоминать, что почти отбросил данную версию, выяснив, что Чед исчез раньше, чем Колдрон захватил лидерство в турнире. «Баки что-то говорил о банковской карточке», — сказал Джек. «Ваш сын получил с нее деньги прошлой ночью на Портер-стрит». «На Портер-стрит?» — воскликнул он. «Да, первый филадельфийский банк на Портер-стрит в Южной Филадельфии». Молчание. «Вам знакома эта часть города?» «Нет». Он взглянул на Даяну Хоффман, застывшую, как статуя, руки скрещены на груди, ноги широко расставлены, пепел уже упал на землю. — Вы уверены? — Разумеется. — Я был там сегодня, — сообщил Майрон. Выражение лица не изменилось. Что-нибудь нашли? — Нет. Джек Колдрон махнул рукой на клюшке Не против, если я сделаю несколько свингов, пока мы беседуем? — Нисколько. Он натянул перчатку. — Как, по-вашему, мне надо завтра играть? — Сами решайте, — ответил Майрон. — Похититель хочет, чтобы вы вели себя естественно. — Если не выйдете на игру, это вызовет подозрение Колдрон наклонился и поднял мяч с площадки. «Можно вас кое о чем спросить, Майрон?» «Да». «Когда вы играли в баскетбол, насколько для вас было важно выиграть?» «Странный вопрос. Очень важно». Джек кивнул, словно ожидал такого ответа. «Вы выиграли чемпионат в молодежной лиге?» да Колдрон покачал головой. Хороший результат. Майрон не ответил. Джек взял клюшку и стиснул пальцы вокруг рукоятки, подошел к мечу, сжался и распрямился, как пружина. Майрон проследил за полетом меча. Минуту все молчали, смотрели вдаль и наблюдали, как на алом горизонте догорает солнце. Когда колдран наконец заговорил, голос прозвучал сдавленно «Хотите услышать нечто ужасное?» Майрон приблизился к нему. У Джека в глазах блестели слезы. «Я намерен выиграть этот чертов турнир», — пробормотал колдран. Он взглянул на Майрона. В его лице было столько боли, что Болитеру почти захотелось обнять его. Ему показалось, что он видит в его глазах всё прошлое этого человека — Все страдания долгих лет, мучительные сожаления о неудаче, надежды на искупление и страх перед тем, что отнимают последний шанс. «Кто может думать о победе в такое время?» — с горечью промолвил Колдрон. Майрон не знал ответа. Или боялся, что знает его очень хорошо.